В кабинет вошел мальчуган в вытонском костюмчике. Его лицо показалось епископу смутно знакомым. Лицо это напоминало зрелый помидор с присобаченным к нему носишком. Однако не это поразило епископа. Мальчуган обладал сходством не столько с помидором, сколько с чем-то совсем другим. «Сэр, извините, сэр», — сказал мальчуган. «Да, да-да», — раздраженно сказал генерал Кровопускинг. «Беги играть, мальчик, беги, беги». «Разве ты не видишь, что мы заняты?» «Но, сэр, извините, сэр, это простатую «Что про статую? Что про нее? Что про нее?» «Сэр, извините, сэр, это я». «Что? Что, что, что? Что?» Епископ, генерал и директор издали это восклицание хором, причем что распределялись следующим образом. «Епископ, один, генерал, 3 директор, один, итого 5 Отвосклицавшись, они уставились на мульчугана, который тем временем стал карминным. — Что ты сказал? — вскричал директор. — Ты выкрасил статую. — Сэр, да, сэр. — Ты, — сказал епископ. — Сэр, да, сэр. — Ты, ты, ты, — сказал генерал. — Сэр, да, сэр. Наступила волнующая пауза. Епископ смотрел на директора, директор смотрел на епископа, генерал смотрел на мальчика, мальчик смотрел на пол. Первым молчание нарушил генерал. «Чудовищно!» — воскликнул он. «Чудовищно! Чудовищно!» «Никогда ничего подобного не слышал! Мальчик должен быть исключен, директор! Исключен! Иск... Нет!» — сказал директор властным голосом. «В таком случае выпороть его хорошенько! Хорошенько! Хорошенько!» Нет, преподобный Тревор Энтуисел словно облегся новым величавым достоинством. Он несколько учащенно дышал через нос, а его глаза обрели нечто рачье. В вопросах школьной дисциплины, генерал, я со всем уважением требую полной независимости. Я разберусь с этим делом как сочту нужным. По моему мнению, оно не требует принятия столь строгих мер. Вы согласны со мной, епископ? Епископ, вздрогнув, опомнился. Он думал о статье, которую только что написал для одного из ведущих журналов, где рассматривал тему чудес, и теперь сожалел, что тон ее в соответствии с направлением современных взглядов был почти скептическим. «О, целиком и полностью», — ответил он. «В таком случае, — с бешенством сказал генерал, — я умываю руки, умываю руки, умываю руки, и если теперь так воспитывают наших мальчиков, — Танни удивительно, что страна летит в тартарары, в тартарары, в тартарары. Дверь за ним громко захлопнулась, директор повернулся к мальчугану с доброй ласковой улыбкой. Без сомнения, сказал он вы, сожалеете о своем проступке? Сэр да, сэр. И вы больше не будете красить статуи? Сэр нет, сэр. «В таком случае, — сказал директор радостно, — мы можем отнестись снисходительно к тому, что в конце-то концов было не более, чем детской проделкой, как вам кажется, епископ». «О, безусловно, директор. Именно то, что вы или я могли бы натворить э, в его возрасте». «О, несомнен. В таком случае перепишите 20 строк Вергилия, Мулинар» и больше не станем говорить об этом. Епископ взвился из кресла. Мулинар! Вы сказали Мулинар? Да. Это фамилия моего секретаря, вы, случайно, не родственник ему, мой мальчик? Сэр, да, сэр, брат. а сказал епископ.